как высоко вознес он державу. Постепенно из номинального генерального секретаря Сталин становится фактическим вождем партии и государства. Ситуация была труднейшей, и так уже сильно отставшая в промышленном развитии от стран Запада Россия в результате революции и гражданской войны потеряла еще 10 лет. Новая экономическая политика, пресловутый НЭП, столь превозносимый ревнителями социализма с человеческим лицом Горбачевского разлива, лишь восстановил в большинстве отраслей уровень 1913 года. Сноска 53. Таблица. Чугун. Тысяч тонн. 1913 год. 4636. 1921 год. 116. 1926 год. 2269. 1927 год. 3050. 1928 год. 3375. Сталь. 1000 тонн. 1913 год. 4039. 1921 год. Нет данных. 1926 год – 3104, 1927 год – 3779, 1928 год – 4253, уголь – 1000 тонн – 36262, 1921 год – 7002, 1926 год – 26044. 1927 год – 32333. 1928 год – 35808. Нефть – 1000 тонн. 1913 год – 9194. 1921 год – 1 1926 год 8821, 1927 год десять тысяч 1928 год 12316, тысяч триста шестнадцатьлек электроэнергия миллионов киловатт часов 1913 год 1945 1921 год – 520, 1926 год – 3508, 1927 год – 4205, 1928 год – 5007. Однако следовало двигаться дальше, причем двигаться как можно быстрее. Основным законом международной политики является право сильного. То, что в ближайшие годы начнется новая мировая война, было достаточно очевидным. Как справедливо заметил Сталин, выступая 4 февраля 1931 года на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Сноска 54. Под руководством Сталина в СССР начинает осуществляться программа форсированной индустриализации. Одновременно проводится массовая коллективизация крестьянских хозяйств. В тех условиях это было единственным реальным способом обеспечить промышленность рабочей силой, а государство хлебом. Наверстывая десятки лет отставания, наша страна совершает стремительный рывок в промышленном развитии. Сноска 55. Таблица. Чугун тысяч тонн. 1929 год. 4347. 1933 год. 710, 1937 год, 14487, 1940 год, 14902, сталь, 1000 тонн, 1929 год, 4878, 1933 год, 6889. 1937 год. 17730. 1940 год. 18317. Уголь. 1000 тонн. 1929 год. 41668. 1933 год. 76333. 1937 год. 127 968. 1940 год. 165 923. Нефть. 1000 тонн. 1929 год. 13 684. 1933 год. 21 489. 1937 год. 28501 1940 год 31 сто миллионы киловатт часов 1929 год 6 224. 1933 год 16 357. 1937 год 36173 36 173. 1940 год – 48309. Несмотря на то, что первый 1929-1932 и второй 1933-1937 пятилетние планы не были выполнены в полном объеме, разрыв между СССР и ведущими западными странами существенно сократился. Таблица. Произведено в 1929 году. Сноска 56. Чугун – 1000 тонн. СССР – 4347. США – 43298. Германия – 15344. Великобритания – 7711. Франция – 10364. Япония – 15344. 1266. Сталь – 1000 тонн. СССР – 4878. США – 57339. Германия – 18232. Великобритания – 9791. Франция – 9699. Япония – 2294. Уголь – миллионы тонн. СССР – 41,7. США – 549,7. Германия – 351,5. Великобритания – 262 ровно. Франция – 53,8. Япония 34 – 34,3. Нефть – миллионы тонн, СССР – 13,7, США – 138, ровно. Электроэнергия – миллиарды киловатт-часов, СССР – 6,2, США – 120, ровно. Германия – 31,6, Великобритания – 15,8, Франция – 14,4. Япония. 13,3. Таблица. Произведено в 1937 году. Сноска 57. Чугун. 1000 тонн. СССР. 14487. США. 37721. Германия. 15957 великобритания 8633, франция 7916, япония 2800 сталь тысяч тонн ссср 17730, сша 51378, триста германия 19 великобритания 13 тысяч 172. Франция 7902. Япония 5800. Уголь миллионы тонн. СССР 128 ровно. США 442,3. Германия 369,2. Великобритания 244,3. Франция 44,3. Япония. 45,8. Нефть. Миллионы тонн. СССР. 28,5. США. 175 ровно. Электроэнергия. Миллиарды киловатт часов. СССР. 36,4. США. 150 ровно. Германия. 50 ровно. Великобритания – 28,8, Франция – 18,3, Япония – 26,7. В результате, во время Великой Отечественной войны, советская военная промышленность оказалась способной на равных противостоять не только германской промышленности, но и работавшей на Германию промышленности оккупированных европейских стран. Таблица. Произведено за время Второй мировой войны тысяч штук. Сноска – 58. Винтовки и карабины. СССР – 12139,3. Германия – 10327,8. Япония – 3569,5. Великобритания – 2457,1. США – 12 330, ровно. Пистолеты-пулеметы. СССР – 6173,9. Германия – 1256,8. Япония – 8 ровно. Великобритания – 3919,9. США – 1933,3. Пулеметы СССР – 1515,9. Германия – 1175,5. Япония – 449,5. Великобритания – 938,6. США – 2614,3. Орудие СССР. 482,2. Германия. 319,9. Япония. 160,1. Великобритания. 389,7. США. 548,9. Минометы. СССР. 351, ,1. 80. Германия 78,8. Япония 7,8. Великобритания 100,9. США 102,1. Танки ИСАУ СССР 102,8. Германия 46,3. Япония – 4,8. Великобритания – 29,3. США – 99,5. Боевые самолеты СССР – 112,1. Германия – 89,5. Япония – 55,1. Великобритания – 94, ,1. 6 десятых. США 192 целых ровно. Как справедливо отметили в своей работе Л.А. Гордон и Э.В. Клопов, здесь стоит снова обратиться к сопоставлению форсированного промышленного роста в 1928-1940 годах и нормального нефорсированного развития русской промышленности в 1900-1913 годах. За каждым из этих равнопродолжительных периодов последовало военное столкновение нашей страны с одним и тем же внешним противником. Война выступила в качестве своего рода экзаменатора, проверяющего результаты сделанного. Причем во втором случае экзаменатор был гораздо строже, нежели в первом. В Первую мировую войну Германия и ее союзники воевали на два фронта и могли выставить против России лишь меньшую часть своих армий. Большая их часть оставалась на Западном театре военных действий. Три года из четырех лет Великой Отечественной войны Советский Союз вел борьбу с фашистской Германией практически один на один. Не треть, как в 1914-1918 годах, а примерно три четверти немецких вооруженных сил было сосредоточено против нас в 1941-1945 годах. Тем не менее, дореволюционная Россия не сумела добиться военного успеха, а Советский Союз сокрушил фашизм. Сноска 59. Сталин не только подготовил экономику и армию к предстоящей войне, но и лично возглавил советские вооруженные силы после начала боевых действий. 30 июня 1941 года он становится председателем Государственного комитета обороны, 19 июля – наркомом обороны, 8 августа – верховным главнокомандующим, сноска 60. Вот что пишет в своих мемуарах маршал А. М. Василевский. Оправдано ли то, что Сталин возглавил Верховное Главнокомандование? Ведь он не был профессиональным военным деятелем. Безусловно, оправдано. В тот предельно трудный период наилучшим решением, учитывая величайший ленинский опыт периода Гражданской войны, являлось объединение в одном лице – функций партийного, государственного, экономического и военного руководства. У нас была только одна возможность – немедленно превратить страну в военный лагерь, сделать тыл и фронт единым целым, подчинить все наши силы задаче разгрома немецко-фашистских захватчиков. И когда Сталин, как генеральный секретарь, председатель Совета народных комиссаров, председатель ГКО – стал еще и верховным главнокомандующим, наркомом обороны, открылись более благоприятные возможности для успешной борьбы за победу. Конечно, Сталин, принимая руководство сражающимися с врагом вооруженными силами, не обладал в полной мере военными знаниями, какие требовались в области современного оперативного искусства. Но у него был опыт гражданской войны – Он знал процесс советского военного строительства и развития военного дела. Однако решающим, полагаю, являлся громадный политический авторитет Сталина, доверие к нему народа, вооруженных сил. По моему глубокому убеждению, И.В. Сталин, особенно со второй половины Великой Отечественной войны, являлся самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования. Он успешно осуществлял руководство фронтами, всеми военными усилиями страны на основе линии партии и был способен оказывать значительное влияние на руководящих политических и военных деятелей союзных стран по войне. Работать с ним было интересно и вместе с тем неимоверно трудно, особенно в первый период войны. Он остался в моей памяти суровым, волевым военным руководителем, вместе с тем не лишенным и личного обаяния. И. В. Сталин обладал не только огромным природным умом, но и удивительно большими познаниями. Его способность аналитически мыслить приходилось наблюдать во время заседаний Политбюро ЦК партии, Государственного комитета обороны и при постоянной работе в Ставке. Он неторопливо, чуть сутулясь, прохаживается, внимательно слушает выступающих, иногда задает вопросы, подает реплики. А когда кончается обсуждение, четко сформулирует выводы, подведет итог. Его заключения являлись немногословными, но глубокими по содержанию и, как правило, ложились в основу постановлений ЦК партии и ГКО а также директив или приказов верховного главнокомандующего. Но бывало, что кто-то по указанию Сталина прямо на заседании готовит проект. Сталин подойдет, прочитает написанное, иногда внесет поправки, а если проект не удовлетворяет, сам продиктует его новый вариант. Подобная практика существовала и в Ставке. Если во время обсуждения вопроса возникала необходимость, Сталин предлагал кому-либо, в том числе и мне, готовить директиву. Написанная от руки, она тут же подписывалась Сталином или как верховным главнокомандующим, или как наркомом обороны, и ее немедленно несли на шифровку и телеграф для передачи в войска. Однако такая практика работы над документами не снижала требовательности Сталина к их содержанию и литературным качествам. Сноска 61. Завершился и процесс роста Сталина как военачальника. Я уже писал, что в первые месяцы войны у него порой проскальзывало стремление к фронтальным прямолинейным действиям советских войск. После Сталинградской и особенно Курской битв он поднялся до вершин стратегического руководства. Теперь Сталин мыслит категориями современной войны, хорошо разбирается во всех вопросах подготовки и проведения операций. Он уже требует, чтобы военные действия велись творчески, с полным учетом военной науки, чтобы они были и решительными, и маневренными, предполагали расчленение и окружение противника. В его военном мышлении заметно проявляется склонность к массированию сил и средств, разнообразному применению всех возможных вариантов начала операций и её ведения. И В. Сталин стал хорошо разбираться не только в военной стратегии, что давалось ему легко, ибо он превосходно владел искусством политической стратегии, но и в оперативном искусстве. Думаю, Сталин в период стратегического наступления советских вооруженных сил проявил все основные качества советского полководца. Он умело руководил действиями фронтов, и все советское военное искусство за годы войны показало силу, творческий характер было значительно выше, чем военное искусство, хваленое на Западе немецко-фашистской военной школы. Сноска 62 воздает должное сталину как полководцу и маршал гк жуков могу сказать что и в сталин позднее овладел основными принципами организации фронтовых операций и операций групп фронтов и руководил ими сознанием дела эти способности и в сталина как верховного главнокомандующего особенно раскрылись начиная со сталинградской битвы Получившая распространение версии о том, что верховный главнокомандующий изучал обстановку и принимал решения по глобусу не соответствует действительности. Конечно, он не работал с картами тактического предназначения, да это ему и не нужно было. Но в оперативных картах с нанесенной на них обстановкой он разбирался неплохо. В руководстве вооруженной борьбой в целом и в Сталину помогали его природный ум опыт политического руководства, богатая интуиция, широкая осведомленность. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, наметить пути для оказания противодействия врагу, успешного проведения той или иной наступательной операции. Несомненно, он был достойным верховным главнокомандующим. Сноска 63. Благодаря Сталину народы нашей страны были спасены от порабощения и уничтожения, а советские вооруженные силы сокрушили сильнейшую армию мира – немецкий вермахт. В ходе Второй мировой войны Советский Союз получил значительные территориальные приращения. Были возвращены Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика – Печенгская область, отторгнутая от нашей страны в ходе революционной смуты. Исправляя последствия преступно-близорукой политики русских царей, Сталин вернул большую часть Выборгской губернии, подаренной Александром I Великому княжеству финляндскому, Южный Сахалин и Курильские острова, уступленные Японии по результатам бездарно проигранной русско-японской войны 1904 1905 -го годов. В состав СССР вошли изрядная часть Восточной Пруссии, а также Северная Буковина. Получив сферу влияния в Европе и Азии, Советский Союз стал одной из двух сверхдержав. Не успела завершиться Вторая мировая война, как Соединенные Штаты, располагая атомной бомбой и стремясь к мировому господству, начали подготовку к нападению на нашу страну. 5 марта 1946 года, выступая в американском университетском городе Фултоне, Черчилль фактически открыто провозгласил начало Холодной войны против СССР. Однако и эти планы были сорваны. В кратчайшие сроки восстановив разрушенную промышленность, уже 29 августа 1949 года Советский Союз произвел первое испытание собственного ядерного оружия. Именно при Сталине началось создание ракетно-ядерного щита, до сих пор мешающего мировому сообществу разъяснить нам преимущество демократии, как это уже сделано с Югославией и Ираком. Страна стремительно залечивала военные раны, быстрыми темпами развивалась промышленность, с каждым годом рос уровень жизни советских людей. Только глупцы и демагоги могут всерьез утверждать, будто эти успехи были достигнуты не благодаря, а вопреки Сталину.